«Я х о ч у с ь за большой шишкой, чтобы пригласить его откушать». Усевшись на высокий табурет, со всех сторон которого его тело свисало не меньше, чем на фут, Джефф Бэйнс окинул г а р р и с н а любопытным взглядом и сказал, «Что-то здесь не то. Во-первых, тебе придется не один год искать человека с шишкой, особенно если тебе обязательно нужна именно большая шишка. И какой смысл тратить на него оба только из-за этого?» «Тратить что?» «По-моему, это само собой разумеется. Об нужно устраивать так, чтобы им гасить старый об. Разве нет?» «Разве?» Гаррисон даже не закрыл рот. Мозг его пытался разобраться в странном вопросе. «Как устраивать об?» «Ты, стало быть, не знаешь?» — Джефф Бэйнс зевнул. «Слушай, это на тебе что, униформы, что ли?» «Да». «Самое, что ни на есть настоящая униформа?» «Конечно». А, -а, а сказал Джефф. — На этом-то я и купился. п р и ш ё л ты один, сам по себе. Если бы вы приперлись целой а р а в о й да еще одинаково одетые, я бы сразу понял, что это униформа. Ведь в этом и есть смысл униформы, чтобы все были одинаковые. Так что ли? — Должно быть так, — согласился Гаррисон, никогда раньше над этим не задумывавшийся. — Значит, ты с того корабля. Я мог бы и сразу догадаться, да что-то туго соображаю сегодня.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 Джефф Бэйнс показал на груду ящиков. «Консервы!» Потом показал на склад рядом. «Вскрой ящики и сложи консервы в складе. Таро сложи во дворе. Хочешь – делай, хочешь – нет. На то й свобода, не так ли?» Он потопал обратно в лавку. Предоставленный самому себе, Гаррисон почесал уши и задумался. Дело пахло каким-то розыгрышем. Кандидата Гаррисона искушали сдать экзамен на диплом сопляка.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 «Обязательство. Я тебе обязан. Но зачем тратиться на длинное слово, когда и короткого хватает? Обязательство – это об. Я с ним обхожусь таким путем. Здесь через дом живет Сет Ворбертон. Он мне должен с полдюжины о б у в Так что я погашу об тебе и дам возможность один об погасить Сету следующим образом. Пошлю тебя к нему, чтобы он тебя покормил». Джефф нацарапал что-то на клочке бумаги. «Отдашь это Ворбертону!» Гаррисон уставился на записку. Очень небрежным почерком там было написано «Накорми этого а б о р м о т а Несколько ошарашенный он выбрался за порог, остановился у велосипеда и перечитал записку. у а б о р м о т гласила она. А на корабле подобное выражение многих бы привело в ярость. Но внимание Гаррисона привлекла витрина через дом от лавки Джеффа. Она ломилась от яств, а над ней висела вывеска из двух слов. Харчевня Сета. Приняв не б е с подстрекательства со стороны желудка твердое решение, инженер вошел в харчевню, все еще сжимая записку в руке, как смертный приговор. С порога его встретил запах кушаней и звон посуды. Он подошел к мраморному столику, за которым сидела сероглазая брюнетка. «Вы не против?» – вежливо осведомился он, опускаясь в кресло. «Против чего?» – ее взгляд обследовал уши Гаррисона, как будто они были чем-то особенным.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 «Быстро это ты!» – прокомментировала брюнетка, кивая на полную тарелку. «У кого-то, оп, тебя накормить, и ты его сразу отоварил, так что все квиты. А мне придется за мой обед мыть посуду или погасить какой-нибудь, оп, засета». Я перетаскал груду ящиков с консервами. г а р и с о н взял нож и вилку, чувствуя, как у него слюнки потекли. На корабле ножей и вилок не было. Когда питаешься пилюлями и порошками, столовые приборы просто ни к чему».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 «Антигант, кто бы мог подумать, ты же выглядишь почти по-человечески!» Всегда гордился этим сходством. Вместе с ощущением сытости к Гаррисону возвращалось чувство юмора. Снова подошел официант. «Что есть из питья?» – спросил Гаррисон. «Дис, двойной дис, шемок и кофе». «Кофе, черный и большую чашку». «Шемок вкуснее», – посоветовала брюнетка, когда официант отошел. «Но с чего, собственно, я тебе буду подсказывать?» Кофейная кружка была объемом в пинту. Поставив ее на стол, официант сказал. «Поскольку сет погашает свой об, то выбирай сам, что тебе на десерт. Яблочный пирог, импик, тертые торфельсуферы или к а н е м е л о н в сиропе?» «Ананасное мороженое». Официант моргнул, укоризненно посмотрел на брюнетку и пошел за мороженым. «Угощайтесь!» – подвинул Гаррисон тарелочку через стол. «Это твое. Не могу даже попробовать».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 Гаррисон допил кофе и лениво откинулся на спинку кресла. Непривычная сытость обострила его мыслительный процесс, ибо через минуту лицо его затуманилось подозрением, и он спросил. — А у этого Питера что, птицеферма? — Конечно. Переведя с удовольствием дух, она отодвинула пустую тарелку. Тихо простонав, Гаррисон сообщил ей. — Я ищу мэра. — Это еще что такое? — Человек номер один. Большой босс. Шейх. Пахан. и кто у вас здесь есть?» «Я так ничего и не поняла», — сказала девушка в непритворном изумлении. «Человек, который руководит городом? Ведущий гражданин?» «Объясни, пожалуйста», — она честно пыталась ему помочь. «Кого или что этот гражданин должен вести?» «Тебя, Сета и всех остальных», — Гаррисон описал рукой круг для в я щ е й убедительности. Нахмурившись, брюнетка спросила, — «Куда он нас должен вести?» «Куда бы вы ни шли?» Девушка обратилась за помощью к официанту. у м э т мы куда-нибудь идем?» «Откуда мне знать?» «Тогда спроси Сета». Официант исчез и тотчас вернулся. с е т сказал, что он идет домой в 6 часов. «А тебе что до этого?» «Его кто-нибудь ведет?» т р е х н у л а с ь что ли?» спросил Мэтт. «Дорогу домой он знает. Да и трезвый к тому же».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 «Предположим, — сказал он м э т у что ваше заведение загорится. Что вы все тогда будете делать?» «Раздувать пожар», — ответил м э т не считая нужным скрывать, что эта беседа ему осточертела. Он вернулся к стойке с видом человека, слишком занятого, чтобы тратить время на всяких недоумков. «Он будет его гасить», — сообщила брюнетка. «Что же еще, по-твоему, ему делать?» «А если он один не справился?» «Тогда позовет других на помощь. А они помогут?» — Конечно, — заверила она, глядя на инженера с жалостью. — Кто же упустит такой случай заработать об? — Похоже, что так. Гаррисон чувствовал себя прижатым к стенке, но сделал последнюю попытку. — Но все-таки, что случится, если пожар не удастся погасить? — Тогда Сет вызовет пожарную команду. — Ага, значит, есть все-таки пожарная команда. И это я имел в виду, когда спрашивал об официальных организациях.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 Человек в комбинезоне, одним бравым прыжком догнавший насос, скрылся из поля зрения за спинами толстого пожарного, перетянутого к у ш а к о м всех цветов радуги, и тощего, щеголяющего юбкой ж е л т о к о н а р е ч н о й окраски. Их опоздавший коллега, украшенный сережками в форме маленьких колокольчиков, отчаянно преследовал машину, пытался ухватиться за задний борт, промахнулся и грустно посмотрел вслед удаляющейся бригаде. Потом побрел обратно, раскачивая каску на руке. «Везет, как утопленнику», — сообщил он обескураженному Гаррисону. «Лучшая тревога года. Горит винзавод. Чем быстрее ребята туда доберутся, тем больше об». При этой мысли он облизнулся, садясь на бухту брезентового шланга. «Но, может, оно и лучше для здоровья, что я опоздал». «Объясни мне», — стоял на своем Гаррисон, — «как ты себе обеспечиваешь жизнь?» «Что за вопрос? Ты, по-моему, и сам видишь. Работаю в пожарной команде». «Это я знаю. Но кто тебе платит?» «Платит? Ну, деньги дает за работу!» «Странно ты выражаешься. Что такое деньги?» Гаррисон почесал череп, чтобы усилить приток крови к мозгу. «Что такое деньги? Ничего себе!» Он решил попробовать другой подход. «Предположим, твоей жене нужно новое пальто. Где она его возьмет?» «Пойдет в лавку, которая обязана пожарным». Взяв пальто, она погасит пару-другую обувь. А что, если в лавках, торгующих одеждой, пожаров не было? Братец, да откуда ты такой темный взялся? Почти каждая лавка имеет обы пожарным. Если они не дураки, то каждый месяц выделяют определенное количество о б у в для страховки. Предусмотрительные они, понял? В какой-то мере они и наши обы имеют. Так что, когда мы несемся их спасать, нам приходится гасить обы им. прежде чем получим на них новые. И это не позволяет нам злоупотреблять. Вроде бы сокращает задолженность лавочников. Толково, правда? Может и да, но... Я понял, наконец, перебил абориген, сузив глаза. Ты с того корабля. Ты антигант. Я стерры, которая когда-то называлась землей, с подобающим достоинством сказал Гаррисон. Более того, первые поселенцы на этой планете тоже были землянами. Будешь меня истории учить? Пожарный ехидно рассмеялся. Ошибаешься. Пять процентов из них были марсианами. Марсиане тоже произошли от земных поселенцев, парировал Гаррисон. Ну и что? Это было черт знает, как давно. Все меняется, если ты раньше этого не знал. На этой планете нет уже ни марсиан, ни землян. Мы все здесь ганды. А вы, которые суете свой нос, куда вас не просят, антиганды. Мы вовсе не анти-что-то, насколько мне известно. С чего ты все это взял?